Воздух чист и прозрачен. Справа и слева поднимались ледниковые берега, небольшие округлые горы. Все чаще встречался плавающий лед. Наконец судно вошло в неширокий пролив или залив, глубоко уходивший в берег. Остров был неизвестен. Карт восточной части Грумонта на судне не было. Капитан измерил широту градштоком оказалось 78 градусов 10 минут северной широты. «Справа по носу киты!» — раздалось вдруг из бочки на мачте. Этот долгожданный возглас поднял на ноги весь экипаж. Почти мгновенно пять грибных ботов были спущены на воду. Клайд встал, отдав оба якоря. Бесшумно работая веслами, Матросы подкрадывались к ничего не подозревавшим животным. Киты спокойно лежали на поверхности, время от времени выпуская фонтаны из зловонного пара. Шлюпки все ближе. На первой шлюпке лучший гарпунер судна Иоган Хикс. Ему капитан доверил первый удар. Вот Хикс поднял руку, и все шлюпки остановились. Моряки боялись спугнуть зверей и выжидали удобного момента, Для начала охоты. Морской гигант, лениво шевеля плавниками, очутился совсем рядом с ботом Хигса. В тот же момент в него полетели один за другим два дротика. Кит выбросил багровый фонтан и заметался. По воде пошли крупные волны, едва не захлестнувшие шлюпку. Назад, ребята, табань! крикнул Хикс, Спасаясь! От удара могучего хвоста раненого животного грибцы работали изо всех сил. Шлюпка быстро удалялась. Китобойные шлюпки, боты, делаются одинаково заостренными с носа и с кормы. Им не нужно разворачиваться, чтобы пойти назад. Случайно зацепив хвостом одну из гарпунных веревок, кит разорвал ее словно нитку, но от другой не сумел освободиться. Тогда он попытался спастись в морской глубине и нырнул. Деревянная вьюшка, высучивая уцелевший гарпунный трос, завертелась так быстро, что дерево задымилось. Вдруг веревка соскочила с носового ограничителя и пошла через борт. Шлюпка накренилась, ее стало заливать водой. Хикс бросился к веревке, чтобы перенести ее на место, но не рассчитал. Захваченный тросом за руку, он, не успев даже крикнуть, оказался за бортом и пошел ко дну. Гребцы замерли от ужаса. Между тем охота велась уже со всех шлюпок. На боте Хикса наставили второй трос. Кит не сдавался и уходил все глубже и глубже. Трос наставили еще раз. Триста сожений гарпунной веревки пришлось выпустить морякам. Через полчаса кит всплыл на поверхность, и в него снова полетели дротики. Кит терял силы, слабел от ран. Шлюпка подошла к нему вплотную, люди с ожесточением кололи и рубили умирающего зверя рогатинами и топорами. Через два часа Кит перевернулся на бок и затих. К вечеру у бортов Клайда лежали закрепленные веревками пять больших китовых туш. «Сто тонн жира до да пять тонн уса, три с половиной тысячи геней», радовался толстяк-капитан, потирая руки. Матросы за чаркой Рома. Смайльс за вечерней молитвой Помянули добрым словом погибшего товарища. На завтра предстояла разделка китов. Тяжелая, нудная работа. Шел первый час ночи. На корабле все спали. Кровавый шар полуночного солнца выплыл из-за груманских гор, окрашивая в пурпур редкие торосистые льдины, застывшие на зеркальной поверхности залива. Вахтиный, борясь со сном, медленно бродил по судну. Вот он остановился у фок мачты, постоял немного в нерешительности,